Капля волшебства Рододендрон Адамса применяется в качестве тонизирующего адаптогенного средства В кружку добавить 3-5 листочков, залить водой 80-90 градусов, настоять 20 минут Из инструкции на пачке чая Небо прояснилось, а да, может просто немного улучшилось мое настроение, но центр города мне показался вполне терпимым на вид мы пошли в сторону улицы Карла Маркса. По дороге Аркабалена свернула в неприметную подворотню, и мы оба оказались возле входа в заведение с вывеской «Капля волшебства». Под названием был написан целый ряд вещей, которыми, по-видимому, занимались за этой дверью. Здесь были и гадания, и эзотерические товары, и книги, и кофейня, и свежая выпечка. Полный набор для фанатов Макса Фрая. Я усмехнулся про себя, Ну да, с ее вкусами и взглядами на жизнь вполне ожидаемо. При входе звякнули весюльки, которые везде продаются обычно под названием «Музыка ветра». Удивительно, но висели они как и положено, снаружи, а не как обычно, сразу за дверью, в качестве звонка уведомления о приходе покупателя. Так что звуки они издавали действительно от ветра. Серебристые металлические трубочки выпивали очаровательную, наверное, мелодию, но меня от нее аж передернуло. Звук болезненно ударил по барабанным перепонкам, и каждая нота отзывалась по мне зубовным скрежетом. Аркабалена с порога заорала, нанеся еще один сокрушительный удар по моим бедным ушам. «Дядя Саган! У нас гость! Точнее, пациент! Ему срочно нужно выпить твоего волшебного чая!» Названный дядя помахал мне рукой из-за барной стойки, я поднял руку в ответ. И стоило так кричать. Мужчина этот был высоким, статным, На вид лет семидесяти или даже больше его лицо избороздило целая сеть глубоких морщин. Когда он улыбался, азиатского типа глаза, которые сияли живым и молодым блеском, на время превращались в узкие щелочки. Длинные седые волосы были собраны в низкий хвост. На лице добрая и загадочная улыбка. Речь плавная, голос мягкий и приятный. Он разговаривал с Аркабаленой и параллельно заваривал чай в небольшом белом чайнике. понемногу досыпая туда какие-то травы, которые доставал из-под барной стойки. Я присел за ближайший столик, осмотрелся. В полутьме небольшого помещения сначала показалось, что интерьер кафе не представляет из себя ничего интересного. У стены стоял книжный шкаф. Два круглых стола расположились в центре, почти перегораживая проход. Третий, у большого, во всю стену окна слева от входа. Справа вдоль стены протянулась витрина с товарами. а чуть дальше – барная стойка. За стеклом обитали всевозможные амулеты, камни, коллекции карт Таро, свечи и прочее в таком роде. За спиной дяди бармена к стене были криво прикручены шкафчики, в которых стояли кружки, упаковки чая и кофе и всевозможные приправы. Весь интерьер «Капли волшебства» был выполнен в приятных бежевых и белых тонах. Стены цвета топленого молока – Резные шкафы, деревянные столики с аккуратно свернутыми в трубочку салфетками, белоснежными настолько, что, кажется, светились бы в темноте. На единственном огромном окне висела приоткрытая, подвернутая в сторону штора, светлая, с узором из сверкающих золотистых нитей. С потолка на длинных проводах низко свисали люстры-шары из светло-оранжевого плотного материала, похожего на бумагу, который делал свет очень мягким и домашним. Слегка пахло какими-то сухими травами, кофе и приправами. Особенно четко выделялся аромат корицы, которую я, кажется, когда-то давно, еще вчера любил. Но властвовал в помещении яркий, приятный древесный хвойный аромат, исходивший, видимо, от мебели. Я подумал, какая отвратительная милота. Просто кошмар. Покажите, куда блевать. Я ли сдержался, чтобы не озвучить это вслух. Неожиданно прямо над моей головой раздался скрипучий мужской голос. «Привет! Алло! А?» Подскочив на месте, я уставился на потолок. На ветвях сидел огромный и сине-черный ворон, разевая свой грозный клюв с заостренным кончиком. «Привет!» — пробормотал я в ответ. Ворон каркнул и перелетел на соседнюю ветку. Только тут я осознал, что смотрю не на потолок, а на самое настоящее небо, прикрытое плотным переплетением ветвей хвойного дерева. Судя по типичному для этого вида расположению иголок, это была лиственница. «Интересный эффект», — подумал я, разглядывая имитацию солнечного дня над головой. «Конечно, я решил, что это хитрая технология, ведь иначе не может быть. В доме, в который мы зашли, было несколько этажей». Взглядом проследил, откуда ветви растут, и выяснил интересный факт. Как говорится, ослана и не приметил. В углу помещения прямо из пола выпирали корни ходули лиственницы, очень похожие на те, что растут в песчаной бухте на Байкале. Надо же, как это вообще возможно? Дерево не просто смогло прорасти сквозь бетонный пол, скромно встать в углу, так еще и невероятным образом оплело своими ветвями почти весь потолок капли волшебства. Ворон тем временем ловко забрался в широкое дупло, расположенное в стволе лиственницы, и выглядывал оттуда, поворачивая голову то одним, то другим глазом в мою сторону. «Наконец до меня дошло, что дерево — это искусственное. Ну, конечно. Все так просто объясняется. Пожалуй, из-за аромата хвои какой-нибудь впечатлительный посетитель поверил бы, но не я». Аркабалена болтала о чем-то со своим дядей, я не мог расслышать. В ушах отдавалось биение собственного сердца, слегка потерявшего правильный ритм из-за неожиданного диалога с птицей. «Чего я так распереживался?» «Общеизвестный факт. Вороны можно научить повторять слова. Они говорят не хуже попугаев». Я отчетливо слышал, с каким мощным громким звуком, похожим на шуршание волн, накатывающихся на берег, двигалась кровь по сосудам с каждым сжатием сердечной мышцы. Чтобы отвлечься от странных ощущений в ушах, постарался сосредоточить внимание на визуальной информации и стал разглядывать книжный шкаф. Беглый осмотр показал наличие всевозможной антинаучной литературы, какую только можно было найти в нашем мире. Что-то об ангелах и демонах, книги о гаданиях на картах, пара произведений Паула Куэльо, рядом несколько томов Кастанеды, философские трактаты Платона, Заратустро, этика и поэтика Аристотеля, искусство войны и прочее-прочее. Так, стоп. Почему поэтика в двух томах? Второй о комедии, кажется, был утерян в средние века, а здесь стоит просто очень старая книга. Ерунда, кто-то просто прикалывается». Мой взгляд остановился на полке с сувенирами. Ожерелья и браслеты из всевозможных минералов, дерева, металла смотрелись словно выставка товаров ручной работы на рынке для туристов в Листвянке. Деревянные прутья, вполне годные для роли волшебных палочек в Гарри Поттере, каждая на своей подушечке или подставке. Таким экспонатом место скорее в детской песочнице, чем среди экспозиции эзотерических товаров. «Впрочем, если спрошу, то эти странные люди мне наверняка станут затирать какую-нибудь очередную дичь о древней магии, заключенной в бренном дереве. И в потертой веревке, ага. Но как же долго заваривался их идиотский чай. Я бы успел прочитать все диалоги Платона, пока сидел и ждал, тупо пялись на полке». Дурацкая цветастая голова кобылены тряслась и конвульсивно дергалась от смеха. Они, кажется, обо мне вообще забыли. Раздражение нарастало во мне словно магма, поднимающаяся в жерле вулкана. Вот-вот готова вырваться наружу и поглотить всех вокруг. Сжечь к чертям эту убогую кафешку и всех ее обитателей. Я уже собрался подняться и уйти из этого рассадника бредятины всех видов, но не успел. Арка подошла и принесла мне чашку с ароматным напитком. Села за столик напротив меня и сказала, «Пей, станет легче». Я взял в руку чашку и, борясь с желанием выплеснуть напиток в лицо этой наглой девицы, которая раскомандовалась тут, поднес напиток к рту. Чай был не слишком горячим, и запах его не слишком раздражал, так что я все-таки сделал глоток. От напитка исходил довольно приятный аромат — Я узнавал запах смородиновых листьев, мяты и чего-то еще смутно знакомого, но нестандартного. И послевкусие на языке. Приятная пряная горчинка. Кажется, я знаю эту траву. Мы собирали ее во времена полевой практики, когда ходили по окрестным горам, изучая растительность Прибайкалья. Я сделал еще глоток, чтобы точно понять, что это. Аркабалена смотрела на меня сочувственно, и это раздражало, но уже заметно меньше, так как мое сознание было увлечено поиском названия загадочной травы. Девушка попросила, «Дядя Саган, а налей мне тоже, а?» И тут я вспомнил. Саган. Точнее, Саган-да-эля. Рододендрон Адамса. Шаманский чай, содержащий тонизирующие вещества, а при передозировке способные вызывать галлюцинации. «Привет шаманам, которые видят всяческих духов. Если они тут дружно хлещут этот напиток целыми днями, влечение эзотерикой вполне оправдано». Я усмехнулся и даже немного повеселел. По крайней мере, желание выплеснуть напиток в лицо спутницы прошло, и то счастье. В чае чувствовались оттенки и других трав, еле заметные, которые я не смог различить. Оставалось только надеяться, что у остальных компонентов нет никаких наркотических свойств. Аркабалена с удовольствием отхлебнула свой чай, потом посмотрела на меня внимательно и спросила. — Ну, как ты себя чувствуешь? Желание поубивать всех вокруг поубавилось? — Я пожал плечами, — ответил тихо. — Ну, не то чтобы поубивать, просто как-то все через жопу. Аркабалена улыбнулась. — Это только кажется. Я обещала тебе все объяснить. Не знаю, насколько ты уже готов воспринимать такую информацию, но раз обещала... «Хорошо. В общем, как я поняла по твоему состоянию, ты вчера столкнулся с Мангатхаями». Меня передернуло. Я вспомнил вчерашний обморочный сон, силуэт старухи и ужасную кошку. И в этом сне, кажется, старуха называла кошку манготхаем. Я не задумывался об этом, но сейчас понял, что это слово мне знакомо. В детстве я часто бывал в деревне у бабушки, в глухой провинции Забайкалья. И она мне на ночь иногда рассказывала сказки, довольно странные и страшные. И там фигурировали эти самые Мангатхай, «Слуги тьмы». Вот оно как. Во взрослых кошмарах вылезли старые детские страхи, о которых я и думать уже забыл. Объяснимо с психологической точки зрения, но не совсем понятно, откуда Аркабалена могла узнать о моих детских страхах. Тем временем она продолжила рассказ. Мангатхая имеет удивительную способность портить людям жизнь, прогоняя из нее радость. Ну, то есть у человека остается в жизни все то же самое, но оно просто перестает радовать. Аркабалена замолчала, посмотрела на меня, видимо, пытаясь понять, откликаются ли во мне ее слова, верю ли я. А я и сам не знал, верю или нет. Она опять несла какой-то бред о духах, о демонах, но... Мои ощущения определенно совпадали с ее описанием. Если трезво оценивать ситуацию, то ведь и правда в моей жизни ничего не изменилось со вчерашнего дня. И на работу эту я давно уже устроился. И соседок своих всегда считал хорошими девчонками. Дружно жил с ними в секции. И лампочки взрывались уже не раз. В общаге перепады напряжения. Дело вполне обычное. Но не припомню, чтобы я когда-то впадал в истерику по этому поводу. А вчерашнее падение... Да, давно не падал, не спорю. Но это событие явно не из разряда катастроф вселенского масштаба. Но при этом паршиво мне, так, как будто душу вынули. Перед глазами снова возник устрашающий образ кошки, поедающей мою точную копию. Меня стало подташнивать. Однако секундная слабость быстро ушла. Чая, видимо, уже оказал на меня свое успокаивающее действие. Я кивнул Аркабалене, давая понять, что я ее понимаю. «Верю или не верю, не знаю, но, кажется, понимаю, о чём она говорит». «Ну, а почему эти твои мангатхаи напали именно на меня?» «Скорее всего, просто под руку подвернулся. Такое может случиться с любым человеком. Живёт себе обычный человек, а потом вдруг резко ему становится плохо, хоть вешайся. Всё, что радовало, становится противным. Кажется, что весь мир настроился против тебя». «И что можно с этим сделать?» Можно убить Мангатхая, который к тебе присосался. Тогда его воздействие сразу прекратится. А если это невозможно, то от этой напасти нет лекарств. Извини. Чай дядюшки Сагана, конечно, хорош, но он только слегка восстановит твое душевное равновесие на время. Но отращивать радость жизни тебе придется теперь заново, самостоятельно. Часть людей, попавших под влияние Мангатхаев, уже не восстанавливаются. Так и видят жизнь в черном свете — до конца своих дней. Кто посильнее справляется как-то? Сейчас много способов. И книжки всякие по саморазвитию, и курсы йоги или медитации. Кому-то помогает религия, а кому-то творчество и рукоделие. Все это работает, каждому помогает что-то свое. А тебе вот вообще повезло. У тебя есть я? И Аркабаляна улыбнулась мне радостно, так будто сообщила мне какую-то великолепную новость и развела руки ладонями вверх, как ребенок, который выскочил из-за угла с криком «А вот и я!» после удачной игры в прятки, когда его так и не сумели найти. Я же из ее болтовни усвоил только «нет лекарства» и до конца своих дней. Мне вновь стало паршиво. Мое лицо невольно скривилось в гримасе отвращения. И я спросил со злобой, Ты ты ты-то чем можешь помочь?» Аркаболена полностью проигнорировала мой недовольный тон и ответила, «Так совпало, что я неплохой специалист по радости жизни. Пусть не настолько крутой, как водитель 80-го автобуса, но тоже ничего. Несколько прогулок со мной по городу, несколько чашек чая в капле волшебства, и будешь как новенький. Впрочем, тебе тоже придется потрудиться». Я вопросительно посмотрел на Арку. Она заговорщически подмигнула и продолжила. Ты сам должен очень хотеть, чтобы твоя радость снова отросла, и подпитывать ее всеми способами. Например, исполнять свои мимолетные желания. Ну, конечно, кроме таких, которые могут кому-то навредить. Нет, это тоже сработает, тебе моментально станет легче, но очень ненадолго. А потом все вернется, и к твоим нынешним переживаниям прибавится еще и чувство вины. Делать хорошее сложнее, но эффективнее в долгосрочной перспективе. Я задумался. В этой уютной кафешке, обдолбавшись сагандаэля, а может, чего-то еще покруче, что я не мог разгадать, глядя в яркие, большие, блестящие глаза Аркабалены, я уже и так чувствовал себя намного лучше, чем час назад. Да, злость и раздражение еще бурлили во мне, но они уже не были всепоглощающими. Появилось новое чувство, как будто мир потихоньку излечивается, все встает на свои места. Да, бесит ее бесконечная вера в дурацкие чудеса. Но если судить объективно, о моем состоянии она говорит скорее как обычный человеческий психолог, а не как гадалка со стеклянным шаром. Так что, если отбросить некоторые странные моменты, остается вполне разумный план — радоваться жизни и тем самым восстанавливать свое душевное равновесие. Ничего нового и ничего невыполнимого.